Ятрышники. Одно из действенных лекарственных растений, которые следует иметь в домашней аптечке Ятрышник, вернее, растений семейства Ятрышниковых, архидных. С давних пор они применяются восточной медициной, позднее стали использоваться нашей народной медициной, а затем пополнили арсенал и научный. Ятрышники это многолетние травянистые растения с двумя. клубникорнями, старым отмирающим и молодым растущим, одиночным, неветвистым, прямостоячим стеблем высотой 20-60 см, заканчивающимся соцветиями. Листья крупные, очередные, продолговато-ланцетные, заостренные с параллельными жилками. Цветки красивые, пестроокрашенные, красные, фиолетово-красные, сиреневые, розовато-лиловые, Неправильной формы. Плод длинная коробочка, семена очень мелкие и многочисленные. Цветут ятрышники в мае-июне, и плоды созревают в июле-августе. Известно много ятрошников, обладающих лекарственными свойствами. У ятрошника мужского цветки светло-красные, собраны в короткие кисти яйцевидной формы, клубни-шаровидные или яйцевидные. Ятрошник пятнистый. Имеет фиолетовые или розовато-лиловые цветки. Листья у него темно-зеленые, с фиолетовыми или темно-красными пятнами. Клубни слегка сплюснутые. Встречаются ядрошники в сырых местах, на лугах, болотах, среди кустарников, на опушках лесов. С лечебной целью используются клубни растения, которые в высушенном виде называют салипом. Заготавливают клубни ятрышника мужского, пятнистого, широколиственного, шлемовидного и других в конце или вскоре после цветения. Их выкапывают лопатами, очищают от земли, обрезают наземные части и старые клубни-корни, быстро моют в холодной воде, затем очищают от коры, нанизывают на нитку и на 2-3 минуты опускают в кипящую воду. Это предупредит прорастание клубней во время сушки и ускорит ее. Кроме того, они теряют горький вкус и неприятный запах. Сырье раскладывают в один слой на бумаге или ткани и сушат в помещениях с хорошей вентиляцией. Допускается сушка и в сушилках, однако температура при этом не должна превышать 55 градусов, а клуб не рекомендуется нанизать на нитки. Сухое сырье... Цельные, тяжелые, твердые, слегка просвечивающие клубни желтоватого или сероватого цвета, без запаха и вкуса. Срок хранения до шести лет. А Лучшим сырьем считается круглый салип, из ятрошников шлемовидного и мужского, несколько хуже пальчатый. Клубни содержат около 50% слизи, до 25-30% крахмала. минеральные соли, эфирные масла, белковые и другие вещества. Они обладают выраженным смягчающим, обволакивающим и противовоспалительным свойством, препятствует всасыванию из желудочно-кишечного тракта вредных веществ, действует общеукрепляюще, Назначают ядрошники как обволакивающие, смягчающие и противовоспалительные средства при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, протекающих на фоне гиперсекреции желудочного сока, гиперцидных гастритах, энтеритах, колитах, поносах, дизентерии, мочевого пузыря, полости рта и носоглотки хронических и острых отравлениях ядами, чтобы замедлить их всасывание. В народе клубни ядрышника, особенно мужского. Используют как возбуждающие средства при половой слабости, меланхолии, для восстановления здоровья после перенесенных инфекционных заболеваний, для поддержания сил людей старческого возраста и больных туберкулезом. Слизь салипа очень питательна. Салип испокон веков применялся в народной медицине Востока. Так из него делали питательный слизистый напиток, который пили по утрам с медом. При дальних переходах татаро-монгольские конники запасались клубнями ятрышника на случай недостатка пищи. И действительно, 40-60 грамм сухих клубней, истолченных в порошок и приготовленных в виде эмульсии на воде, желательно на молоке, могут удовлетворить суточную потребность человека в пище. Как лекарство, слизь салипа готовят непосредственно перед употреблением. 5 грамм мелко измельченных клубней или порошка салипа замачивают в 50 граммах холодной воды. Затем постепенно доливают кипятком до объема пол-литра, постоянно помешивая в течение 10-15 минут, пока не получится однородная масса. Принимают по одной-две столовой ложки до еды 3-4 раза в день. Слизь салипа нельзя сочетать с вяжущими средствами. Хранится она в холодильнике не более двух дней. Ее можно использовать и для лечебных клизм при поносах. При этом для большего эффекта рекомендуется добавлять к водной эмульсии салипа отвар 1 к 10 льняного семени.